Четыре. Можно? Вопрос, спросил Тейлор. Я снял наушники и открыл глаза. Вторая часть Моцартовской симфонии Юпитер тут же превратилась в скрежет металла и потеряла свою насыщенность. Протянув руку, я выключил звук. Мы летели около часа. Половина пути до Луизианы была позади, а под нами широкие пространства Алабамы готовы были сменить штат Миссисипи. Бевербюргиньон полностью оправдал мои ожидания. Он был почти под стать кофе. Тейлор сидел с серьезным выражением лица, и я уже знал, что будет дальше. Я этот вопрос слышал тысячу раз. История с моим отцом секретом не была, и люди не могли не любопытствовать. Вопрос существовал в двух вариантах. Первый: как можно было не заметить? Как можно было жить под одной крышей с серийным убийцей и не знать, чем он занимался? Ответ на этот вопрос был простой. Отец был умен, умел манипулировать и вел себя очень рационально. В отличие от нашего теперьечного поджигателя, отец как раз был тем психопатом, которого описывают в учебниках. Он преподавал математику в университете, его любили студенты и коллеги. Он смог создать такую образцовую иллюзию реальной жизни, что все в неё поверили, и никто ничего не заподозрил. Второй вариант вопроса — каково это иметь в отцах серийного убийцу? Чаще всего я задаю встречный вопрос. А каково это, когда твой отец — доктор или бухгалтер или дворник? Этот ответ обычно воспринимается как грубость, и на этом весь разговор заканчивается. А если бы человек задумался над моим вопросом, Он бы понял, что в нем и содержится ответ. Если вынести за скобки тот факт, что отец был серийным убийцей, он был обычным преподавателем математики, у которого были жена и ребенок. Он очень старался быть среднестатистическим человеком, интегрированным в общество. Он никогда не бил и не обижал меня или мать. Самое страшное преступление, которое он себе позволял, отстраненность и строгость. Но таких отцов миллионы. Пока сотрудники ФБР не ворвались к нам в дом, мы жили обычной жизнью. Есть семьи более благополучные, чем наша, но есть и менее. В нашей семье были ссоры и примирения, были праздники и хорошие времена. Плохие времена тоже, естественно, были, и их было не мало. Картины Нормана Роквелла – это мы, но и Босх – это тоже мы. Иногда мы друг друга ненавидели, иногда терпели, время от времени даже любили. Другими словами, самая обычная семья. Давай, спрашивай. Тейлор помедлил, что тоже было в порядке вещей в этих случаях. Он направил взор в иллюминаторы и стал всматриваться в бело-голубой туман. Когда он отвлекся и повернулся ко мне, серьезное выражение лица исчезло. Почему у вас седые волосы? Я засмеялся и замотал головой. «Ну что?» — спросил Тейлор и снова стал похож на ребёнка, заключённого в тело великана. Потерянного, неуверенного и насторожённого. «Да нет, ничего. Просто не этого вопроса я ожидал. Если вы не хотите отвечать, я пойму». Я только отмахнулся. «Седые волосы — это всё генетика». Матиас посидел, когда ему было чуть за двадцать. То же самое было с дедом. Я посидел в двадцать один. Я не это имел в виду. Почему вы не красите их? Вам ведь сколько? Немного за тридцать. Вы можете себе это позволить. Вам же не нужно строиться себя молодого, как это делают всякие лузеры. На этот вопрос я мог ответить с разной степенью правдивости. Самая настоящая правда снова возвращал меня в ту комнату в Сент-Квентин, где казнили отца. Его последние слова были обращены прямо ко мне. Он посмотрел мне в глаза через стекло и одними губами произнес: «Мы одинаковые». Я знаю, что он провоцировал меня, но я буду нечестен сам с собой, если скажу, что в его словах нет доли правды. Я неспроста один из лучших криминалистов в мире. Да, я прошел хорошую школу в Квантику, но это только небольшая часть успеха. Я хороший специалист потому, что знаю образ мышлей серийных убийц. Но и это еще не все. Я не просто знаю, как они мыслят. Я могу поставить себя на их место. В моей ДНК есть что-то такое, что позволяет мне быть с этими чудовищами на одной волне. И это что-то мне передал отец. Но я не был готов делиться всем этим с Тейлором при первой же встрече. Меньшей правдой было бы сказать ему, что я не крашу волосы, потому что так делал отец. Но и это было слишком для меня. Вот ты, почему горбишься при ходьбе? Почему пальцы сжимаешь в кулак? Не понимаю, о чём вы. Большинство людей идут по широкой дороге жизни. но время от времени встречаются те, кто существуют с края, аутсайдеры. У нас с тобой больше общего, чем ты можешь себе представить. Ну да, сравнили, Феркнел Тейлор. Вы гениальный криминалист, и я начинающий коп. Не сомневаюсь, нас все будут путать. И это вы еще не развернулись во всю мощь. Я сказал, что у нас есть общее, а не то, что мы одинаковые. Это большая разница. Ты выделяешься, потому что ты размером с гору. Я выделяюсь, потому что я хороший специалист и мой отец убил пятнадцать женщин. Ты стараешься казаться меньше, поэтому горбишься и прячешь руки. А вы напротив стараетесь выделяться, поэтому вы не крашите волосы и одеваетесь, будто в гранше играете. Гранш? Удивился я. Вы понимаете, о чем я? Дизайнерские джинсы, стоптанные ботинки, футболка, кожаная куртка, волосы ещё эти. Засмеялся Тейлор. Можно, конечно, подумать, что вы из помойки вылезли, но для создания такого образа нужно какое-то время. Это была смешная шутка. Ну ладно, продолжил Тейлор. Вот ещё вопрос. У вас уже есть предположение, кто этот злодей? Но есть пара идей, но пока я не хочу ими делиться. Не дожидаясь твоего вопроса, скажу: причина моего молчания в том, что ошибочное описание преступника — верный путь к провалу расследования. Я должен увидеть место преступления, а до этого момента не будут даже открывать рот. Он по идее умен, не просто спрограммировать такую страничку. Перестань провоцировать меня. Тейлор проигнорировал мое замечание. То есть мы ищем человека с компьютерными навыками выше среднего. Я бы точно не смог сделать сайт с обратным отсчетом, не говоря уже обо всей этой весельице. Ты на самом деле хочешь продолжать? Тейлор кивнул серьезным видом. Outsourcing, сказал я, чем явно задачил его. Ты был прав только в одном. Он умен. Сколько человек выгнал, крики смогут сделать такой сайт? Скорее всего, ноль. Над Но так и быть. Давай, допустим, что двое или трое. В этом случае нужно только их найти и допрашивать до тех пор, пока кто-нибудь не расколется и не признается. Все, дело закрыто. Нет, даже если он продвинутый компьютерщик, он точно не станет рекламировать этот факт. Он гораздо умнее. То есть он, как и все. Аутсорсит, вздохнул Тейлор. Он нашел программиста где-нибудь в Мумбаи, Таиланде или на Филиппинах, который за гроши написал ему код, а мы можем потратить на его поиск год, и это все равно ничего не даст. Да, надо признать, это было тупо с моей стороны. У Тейлора было лицо, как у щенка, которого отругали за то, что он грыз диван.、Да、не казнись себя. Конечно, нам здорово облегчил бы жизнь, если бы этот парень был каким-нибудь компьютерным гением, которых в комиксах рисуют. Но, к сожалению, так просто никогда не бывает. Тейлор закатил глаза с видом, как будто я не знаю, и сразу стал выглядеть гораздо старшим. А если мы не найдем место преступления, Уинтер, что тогда? Найдете. «Поджигатель любит устраивать шоу и работать на показ. Он думает, что умнее нас и захочет это продемонстрировать». «То есть мы найдем место преступления, потому что он так хочет?» «Именно. А что ты можешь сказать мне о Сэме Гэллоуэе?» «Ничего, кроме того, что написано в документах, которые вам шериф Фортье прислал». Я презрительно фыркнул и покачал головой. Что можно понять из документов? Только то, что Леня родилась раньше нас. При написании отчетов все идут по пути наи меньшего сопротивления. Ведь писанина отнимает у ему времени, а в сутках всего двадцать четыре часа. Никогда не верь официальным документам, это отписки. Хорошо. Сэм Геллоуэй напомнил я. Рост метр семьдесят семь. Сорок два года. Чёрные волосы со значительной сединой. Я ещё раз на игры назевнул. «Скучно. Мне не нужно знать размер его рубашки. Мне нужно знать, каким человеком он был. Что его мотивировало? Зачем он утром с постели вставал?» «Он юрист. Жена двадцать лет. Трое детей. Сын и две дочери. Ну вот, уже теплее. Враги у него были. Дети наркоманы. «А мне откуда знать?» «Оттуда, что в иглу Крики живет меньше десяти тысяч человек, и Сэма только что убили. Это значит, что сейчас по городу гуляют самые разные слухи». «Полицейские должны работать с фактами, а не со слухами». «Узнаю чей-то поучающий голос. Должно быть Фортье?» Тейлор кивнул. «Забудь, что говорит Фортье. Полицейские работают не с фактами, а с информацией». Факт – это, конечно, прекрасно, но слухи могут быть не менее полезны. Тейлор немного подумал и покачал головой. Не слышал, чтобы у него были связи на стороне. Брак был крепкий, дети тоже чистые, им от десяти до пятнадцати лет, и они совершенно нормальные, ни наркотиков, ни арестов, ни ранних беременностей. Что касается работы... То Геллоуэй занимался самым скучным аспектом права – разводы, наследство, собственность и все в таком духе. Он не в уголовной сфере работал, где можно было бы нажить кучу врагов. Но одного он все-таки нажил. Может, это было случайное убийство? Нет, не случайное. совершившее это преступление человек – хорошо организованный серийный убийца. Он ничего не делает без причины. Разве не нужно убить хотя бы троих человек, чтобы получить статус сиринового убийцы? Это мелочи. Поверь мне, он сириновый убийца. Помнишь видео, которое пришло вместе с письмом? Я так понимаю, вы его проверили? Не я лично, но да, его смотрели подробно. И ничего не нашли? Ничего. Медленно покачал головой Тейлор. Я потер руки. Ладно, готов немного повеселиться. Лучше пристегнись. Что вы задумали? Подозрительно прищурился Тейлор. И бортпроводница скажи, чтобы пристегнулась. Вы же сами говорили, что ремни безопасности ничем не помогут. Я сказал, что они не помогут, если мы будем падать. Заверяю тебя, в ближайшее время мы точно падать не будем. Я вскочил с сиденья и пошел в переднюю часть самолета. После одиннадцатого сентября пилоты пассажирских самолетов обязаны запирать дверь кабины, но мы-то были не в пассажирском самолете, здесь правила были другие. Для богатых свои законы. Я отрывисто постучал в дверь и вошел. Пилоту было около шестидесяти, и по всему его виду было понятно, что он бывший военный. Он оценивающе рассматривал меня, обернувшись через плечо, и пытаясь понять, друг я или враг, или сумасшедший. «С чем могу вам помочь?» Я улыбнулся. «Послушайте, не хочу показаться бессоремонным, но, по сути, вы сейчас просто водитель шикарного такси. Согласны?» Единственная разница в том, что водить такси в Нью-Йорке гораздо опаснее. Он прищурился и заговорил более прохладно. Что конкретно вы хотите сказать? Я хочу сказать, что у вас в руках самая лучшая игрушка для мальчиков. В ней веселье на пятьдесят миллионов долларов, а вы летите так, будто везете группу пенсионеров на пляж во Флориду. Это ж просто убийственно скучно. Лицо пилота и все его тело расслабилось. Он, понимающий, улыбнулся. «Да, сэр, бывает так, что становится несколько однообразным. А тогда почему бы до пункта нашего назначения нам не полететь так, как если бы это был ваш самолёт?» «Я не могу этого сделать». «Конечно, можете. Более того, готов поклясться, что каждый раз, когда вы садитесь за штурвал, вы мечтаете именно об этом. По сравнению с истребителем, летать на этом самолёте неимоверно скучно». Откуда вы знаете, что я управлял истребителем? Считайте, что у меня есть дар. Я заговорщически улыбнулся. Пилот какое-то время смотрел на меня, а потом по его лицу медленно расплылась улыбка. Возвращайтесь к креслу, пристегнитесь и крикните мне, когда будете готовы. Я бегом вернулся на место, пристегнулся и улыбнулся Тейлору. «Ты себе не представляешь, сколько раз я мечтал об этом, когда работал в ФБР». «Что, черт возьми, вы затеяли, Уинтер?» Тейлор затянул свой ремень так туго, насколько это было возможно. «Увидишь». «Готовы!» — заорал я пилоту. «Мы здесь, все готовы!» От первой бочки у меня перехватило дух.